Глава 4. Невозможный дар. Проснулся я от пронзительного визга, испуганно вскочив с постели, я выбежал в гостевую комнату. Там сиреневый мальчишка взвизгивал и кричал от боли, прыгая и дрыгая ногами. И только несколько секунд спустя я заметил, что обут он был в мои сапоги. С недоумением посмотрев на свои ноги, я увидел, что во сне меня ловко обули, вернее разули. При этом мальчишка явно не мог снять сапоги сам. То и дело, падая на задницу, он пытался стащить с себя обувь, но та словно приросла к его ногам. На лопле откуда-то прибежали и мать с отцом. Красный хозяин, увидев ситуацию, мгновенно всё понял. С рыком он подскочил к своему сыну и, уложив на колени, несколько раз ощутимо ударил его рукой по причинному месту. Мальчишка уже жалобно заскулил, продолжая что-то забывать. Отец хотел было сдёрнуть с него злосчастные сапоги, но и ему этого сделать не удалось, хотя он честно пыхтел 30 секунд. После чего он посмотрел на меня и, умоляюще что-то сказал. Я подошёл и взялся за сапоги. И те, словно узнав руку хозяина, позволили так себя тащить. Указав на сапоги, я откнул на себя и оскалив зубы зашипел. Хозяин кивнул мне и что-то успокаивающе забормотал. Но я уже и сам начал догадываться, что случилось. Мать со отцом ушли куда-то по своим делам, сиреневому пацану, как старшему, было поручено следить за мной, чтобы никто не помешал мне отдохнуть и чтобы я никуда не ушёл, когда проснусь. Но просто сторожить спящего меня восьмилетнему мальчишке было скучно и он решил примерить на себя эти красивые сапоги. Но кто же знал, что одежда из кожи дракона обладала таким противоугонным эффектом? Ну, то есть, угнать её, конечно, было можно, только вот угонщик потом не обрадуется, когда попробует примерить украденную вещь. Пятки мальчишки, на которых начали вздуваться огромные волдыри, более чем красноречиво об этом говорили. Уже окончательно уверившись, что край с моих вещей мальчишка не замышлял, Я хотел бы залечить ему раны, но вовремя остановился. Всё-таки хочется надеяться, что за время путешествия по Авиалу я хоть немного научился шевелить мозгами. И поступить так сейчас было бы неразумно сразу по множеству причин. Во-первых, не факт, что получится, даже на то, чтобы просто удержать небольшое количество воды под контролем, у меня уходило немало сил, а ведь это только ученическая ступень. А лечение, даже самое простое, это уже уровень специалиста. И очень сомнительно, что за эти сутки моё родство с миром выросло настолько, что мне удастся творить целебную магию, если таковая в условиях острейшего дефицита воды здесь когда-то вообще существовала. Во-вторых, мои способности по меркам этого мира и без того на вес звёздного металла. Мало того, что я умею творить воду, если при этом выяснится, что я ещё умею с её помощью и лечить, мой путь до посадки на цепь каким-нибудь влиятельным демонам в целях личного обладания сократится раз в 50. А подобное в мои планы не входило совершенно. Даже если контакт с какими-то представителями власти неизбежен, нужно подать себя так, чтобы у меня осталась хоть какая-то свобода. Ну и в-третьих, случившийся будет мальчишке отличным уроком на всю жизнь. Будет знать, что чужое без разрешения никогда нельзя брать. Да, судя по тому, как жадно скулил мальчишка, которому мать, уложив своё чадо на циновку, чем-то поспешно натирала ступни, рог вышел весьма болезненным. Но тем лучше он и воосвоит. Хозяин же, почтительно дождавшись, пока я натяну свою обувь и умоюсь из предложенного таза, лично вынес мне блюдо, на котором лежало два куска мяса и коричневый банан. Несмотря на то, что мясо меня в облике Тайсиана интересовало куда больше, коричневый банан всё-таки сколыхнул в любопытство. Меня даже не испугало то, что в своё время тело я вчера наотрез отказалось есть огурец, чуть ли не до тошноты. Но в этот момент я почувствовал, как жадно смотрит мальчишка на банан. Странно. Откуда я об этом узнал, если даже его не вижу? Но посмотрев на мальчика, по лицу которого ещё текли слёзы, я понял: магия слёз она просыпается. Значит, не всё для меня потеряно, значит, и остальные умения можно вспомнить, можно научиться пользоваться ими заново. На радостях я взял банан, который родители явно хотели отдать мальчику за его дежурство, и подошёл к нему. Я указал сначала на свои сапоги, потом на него и строго покачал головой, после чего положил перед несчастным пацаном выжженный банан. Теперь ему может и придётся несколько дней лежать и ждать, пока заживёт кожа на ногах, но хоть какой-то утешительный приз он всё-таки получил. Хозяин, в глазах которого от такого поступка читались удивление и даже обида, подошёл ко мне и даже укоризненно сплёснул руками, мол мы тебе самое лучшее, что у нас есть, принесли, а ты так Я в ответ указал на два куска мяса, после чего похлопал себя по животу и облизнулся. Затем указал на бананы и сделал вид, будто меня тошнит, и виновато пожал плечами. Мол, мясо я люблю, мясо вкусное, а вот бананы мне нельзя, тошнит меня от них. Уж извините, так получилось. Красный демон, получив такое объяснение, важно покивал, давая знать, что он всё понял, и указал на тарелку с мясом. Когда я всё-таки позавтракал, хозяин снова вкатил уже пустой котёл и снова указал на него с просящим взглядом, кивнув, я вновь направил ладонь в котёл, и через минуту он был наполнен водой. Решив, что на этом всё, я хотел было вернуться в спальню и прикорнуть ещё пару часов, но красный демон удержал меня за руку. Когда я повернулся, он указал на котёл, потом на кресло, где не так давно сидел его жёлтый друг, и на плащ. Но, конечно, его друг тогда просто впал в бешенство, когда понял, что прямо сейчас он воду не получит. В самом деле, стоило бы и к нему сходить. А то такой товарищ со злостью может и язык за зубами не удержать. Чтобы, как говорится, не только ему плохо было. Накинув плащ, я вышел вслед за красным демоном. В этот раз время суток было активным. По дорогам устало тащились демоны всех цветов и размеров. Теперь с земли их было различить немного проще. Но при этом все они были более-менее одной формы. Различались разве что цветом кожи и формой ушей кажется, они возрышали со своих работ. При этом почти у всех в руках были вёдра. Проходя мимо, я заглянул в одно из вёдер. Воды в нём было всего наполовину, и она была мутной и имела не очень приятный запах. А посмотрев на края вёдер, я почувствовал запах, с которым сталкивался ещё дома на земле, когда мне при помощи утёнка или доместеса приходилось чистить унитаз. И внезапно всё встало на свои места. В этом городе, как вероятно и во всём мире, дефицит воды. Следовательно, любая жидкость была на вес золота. Вероятно, в этих вёдрах по утрам жители куда-то относили мочу, после чего расходились по своим рабочим местам, а мочу как-то перерабатывали в воду, чтобы её можно было повторно употребить. И вечером в этих же самых вёдрах несли воду домой. И что-то мне подсказывало, что в таких условиях даже просто ополоснуть ведро излишняя роскошь. Стало тошно. За что? За что этим существам подобное? Почему они должны жить, да даже не жить, выживать в таких унизительных условиях? Мне удивительно, что эти двое при первой встрече, явно рассчитывавшие присвоить себе все мои вещи, а заодно и снять шкуру на красивый плащ, мгновенно сориентировались и привели к себе домой, не забыв отдать лучшие куски еды. Ну вот, наконец мы остановились перед очередным домом. Он был явно беднее дома красного, хотя одно окошко в нём всё-таки было. Да и покрывало висело хоть и серое, но всё же цельное. Красный приоткрыл покрывало и что-то шипнул. В ответ раздалась целая серия шипений и щелчков, после чего обвиснувшаяся рука буквально втащила меня в лочугу. Уже знакомый жёлтый демон при виде меня чуть ли не пританцовал от возбуждения. Его супруга была пепельно-серого цвета, а вместо волос у неё были небольшие чёрные рожки. Вот как раз она больше всего походила на какую-нибудь демоницу, может быть, на суккуба. Детей у Жёлтого тоже было двое, только это были девочки. Обе они были такого же жёлтого цвета, как и их папа, за что своим отцом они нынеリカ были горячо любимы. Отличались они только волосами. У первой была угольно-чёрная коса, у второй два огненно-рыжих хвоста. Цветовое сочетание, конечно, было чудовищное, что в первом случае, что во втором. Но я в этом мире гость и не мне судить здесь не стандарты красоты. Тем временем Жёлтый, не желая тратить время на приветствия и танцы вежливости, указал на три здоровенных катки, что уже стояли перед левой стеной, как раз той, где окошка не было, и явно ждали меня. Красный присвистнул и неодобрительно покачал головой, но Жёлтый только отмахнулся. Снова схватив меня за руку, он подтащил меня к каткам и требовательно ткнул у них пальцем. Вздохнув, я снова выстоял вперёд ладони. Первая катка наполнилась быстро и без проблем. Вторая, в принципе, тоже, но в ногах появилась лёгкая усталость. Впрочем, не помешает показать им, что моя водоносность тоже имеет границы. После второй катки я отошёл, часто и тяжело дыша, и присел на подвернувшийся под ноги коврик. Теперь это уже не понравилось красному. Совсем не понравилось. Он подошёл к жёлтому и начал что-то ему втолковывать, то и дело поднося к его носу кулак. Жёлтый морщился, но ничего не говорил, то ли просто не желая спорить, То ли понимая, что товарищ прав, я же, передохнув пару минут, подошёл к третьей катке и напомнил ей о её, после чего, изображая огромную усталость, снова поплёлся на циновку. Супруга Жолтова всё это время смотрела на катки, как кошка на бесхозную банку сметаны. Девочки те и вовсе сидели тише воды, ниже травы, то ли не смели поверить происходящему, то ли были крепко научены своим папой не влезать в дела взрослых без разрешения. Жёлтый же, довольно хлопнув в ладоши, ушёл в другую комнату. Вернулся он оттуда с большим зелёным яблоком, которое и протягивал мне. Я же покачал головой и отвернулся. Жёлтый недоумевающе посмотрел было на меня, но в этот момент его окликнул красный, явно рассказывая утреннюю историю с бананом. Жёлтый, понимающий, кивнул и, мягко взяв меня за руку, повёл в соседнюю комнату. Там он указал на постель, которую я, ощущавшую же нешуточную усталость, с радостью занял. Тот как вот в голову мне пришла крайне своевременная мысль. Стянув с себя сапоги, я выразительно посмотрел на хозяина, немного угрожающе пошептал и прижав обувь к себе, свернулся калачиком. Жёлтый, конечно, недовольно поджал губы, явно не испытывая радости от того, что в явно его собственную постель чужак вот так кладёт сапоги, но всё же возражать не стал. Как видно, Красный рассказал ему не только про банан, но и то, при каких обстоятельствах этот самый банан был мне предложен. Я же, поспавши у красного от силы часа четыре, снова провалился в глубокий сон.